Эпизод двадцатый. Росказни, плавающих по морю. Потом они увидели между холмами небольшой ледник, весь засыпанный пылью и сильно подтаивший на солнце. У одного края собралось целое озеро, и в нем шумно плескалось стадо гусей. Здесь решили устроиться на ночлег правда нещего было сложить костер но в мешках сыскались лососи пойманные уже на свальборде и приготовленные в построенные вагном коптильне а рядом бежала чистая голубая вода чего еще у всех гудели усталые ноги подзабывшие в плавании о дальних переходах пешком но троим сразу спать не годилось а ну пожалует в белой шубе грозный хозяин льдов привлеченный запахом человека Или подкрадется, горбись за валунами, потревоженный тролль. Первым будешь сторожить ты, сказал Оттер Карку, разбудишь меня, когда солнце доберется до той горы. А ты, повернулся он к Эльге, посидишь после меня, пока солнце не встанет вон там, запомнил? Эльге кивнул и подумал, что Оттер выбрал себе самую трудную стражу в середине ночи, когда сильнее всего клонит ко сну. Он хотел сказать, что он не маленький и не нуждается в поблажках, но Отр уже спал с головой, забравшись в мешок в поисках темноты. Эльги удивился с недружелюбному тычку под ребра, разлепил веки и увидел над собой карка. Правду, мол, ведь глаза открылись с трудом, и он сразу подумал, что разбудили его слишком рано, не в очередь. Он не ошибся. Бледно-желтое солнце, прикрытое легкой дымкой, висело как раз над первой вершиной из тех, что Уоттер указал им накануне. — Уоттеру досталось вчера не меньше, чем нам, — сиплым шепотом проговорил Карк, влезая в мешок. — Особенно на льду. — Буди его сам, если не выспался, а я не стану. Хельги промолчал. Лишь злорадно отметил, что мешок у него был как раз подходящий. Латаный, перелатанный, грязный, криво скроенный из лысые овчины. Сидел бы вместо Оттора сам и не перекладывал этого на других. От обиды сон как будто пропал, но Хельги знал, что непременно задремлет, если не встанет. Он поднялся и тут же застучал зубами, поспешно натягивая штаны. Северный ветер отгонял тяжелые непогожие тучи, но зато сам был по зимнему жесток. Накануне, пока они шагали в гору, да еще с мешками на плечах, холод ощущался как-то не так. Эльги немного попрыгал на заиндевелых камнях, размахивая руками, но камни хрустели очень уж громко. Тогда он решительно разделся, подошел к увешанному сосульками краю ледничка, полюбовался немного таинственным светом, мерцавшим из глубины, и шагнул под обжигающие холодной струйки, весело катившейся в озеро. «Видела бы мать», — подумал он, вертясь и содрогаясь под частой копелью, от которой на груди и руках выступали жаркие пятна. Да здесь никто не лез к нему с советами и предостережениями, не упрашивал одеваться теплее и ни в коем случае не ходить на лодке мимо железной скалы. Но странное дело. Теперь, когда надоедливые заботы матери превратились в воспоминания, они растягивали его губы улыбкой. Вместо того, чтобы сердить. А может, он просто стал взрослым мужчиной? Спросить бы Оттера. Но Оттер, не знавший матери, навряд ли сумел бы что-нибудь подсказать. К тому времени, когда солнце напоролось на вершину черной скалы, оплавило ее и осталось висеть, истекая золотой кровью, хельги распластал второго лосося и принялся его чистить. «Пожалуй, пора было будить остальных». И он запустил мелким камешком в Карка, потом в Оттера. Оба немедленно проснулись, и оттор, вместо благодарности выругался. — Всякий сопляк берется судить, сильно ли я устал. Он не привык, чтобы ему возражали. Хельги отмолчался. Он стерпел бы даже за трещину. На отро нельзя было обижаться, как не обижаются на старшего брата. Зато Карк смотрел на него в явной тревоге, ожидая отместки. Страх, достойный невольника. Древний Хегни, чье мужество не знало предела, сам пошел на казнь, не желая, чтобы вместо него убили раба. Карк, наверное, никогда и не слыхал про такое. Рабы редко беседуют о чем-либо, кроме еды и работы. Он так и не понял, почему Хельги не стал его выдавать. Сворачивая мешок, Отор все смотрел на гусей, щипавших редкую зелень и громко гоготавших на том берегу. хельги ждал, что Отор предложит добыть впрок две-три птицы. Благо, каждый захватил с собой лук. Но Отор вдруг сказал, — Сколько гусей, а вот лебедя больше не видел. Может, я последних застрелил возле рогатой горы? Они направились вниз по течению ручья. Вода в нем была мутная и неслась с бешеной силой, ворочая камни. Думай, дважды, прежде чем затевать переправу. Кое-где ручей проел в песчанике широкое глубокое ложе. В иных местах попадался гранит, и он с ревом пенился на порогах. — Всего на пять ночей отпустил меня Ракни, — сказал Отор. — Надо нам поворачиваться, если мы вправду хотим увидеть что-нибудь, кроме этих камней. Весело было идти вместе с ручьем, бежавшим под гору. Сделалось еще веселее, когда впереди вновь открылось далекое море и гористые острова, черные на синем, с серебряными шапками ледников. Совсем другой берег. Не тот, что провожал их накануне. Этот склон смотрел к югу на солнце. Перевал останавливал холодные ветры, и здесь росло куда больше зелени, чем в фьорде Вагна. Шага нельзя было сделать, не наступив на цветок. эльги впервые в жизни стало жалко их мять. И как не пожалеть белые, желтые, красные, ярко-лиловые звездочки, едва успевшие обрадоваться скудному солнечному теплу. Зря, что ли, они так прижимались друг к другу и к земле, собираясь в зеленые подушки. И на одном крохотном кустике можно было обнаружить сразу ягоды и цветы. То, что в других странах успевало свершиться за одно лето, здесь растягивалось на два, а то и на три. Надо будет собрать потом десятка-два разных и захватить домой. Показать матери. Мать любит цветы. Путешествие по ручью кончилось неожиданно скоро. Сперва Хельги заметил, что птицы стали носиться так часто, как бывает лишь рядом с гнездовьями. А ведь до моря было еще не близко. Он едва успел подумать об этом, и цветущая тундра исчезла, ринувшись в бездну обрывом чудовищной высоты. На выступах слоистого камня кричали и суетились вездесущие кайры. Ручей с разбегу перелетал через кромку и падал вниз цельной струей. Шума ее падения нельзя было различить. Оттер первым подошел к самому краю и посмотрел вниз, уперев руки в колени. «Ого!» — долетело до Хельги. Хельги тоже заглянул в пропасть и понял, что возглас Соттера относился не к высоте. Там, прямо под ногами, был хорошо виден сине-зеленый, облитый солнцем фиорд с мутными пятнами в устьях речек и ручьев, впадавших с разных сторон. В глубине проступали мели, устье фиорда слепило глаза, плотно закупоренное льдами. А на берегу, за сыростью и водорослями полосы отлива, стоял дом, очень похожий на тот, что выстроил себе вагн. Оленьи рога украшали гребень его крыши, а рядом с домом виднелся длинный боевой корабль, заботливо вытащенный на сушу и поднятый на подпорки. И ни души вокруг, если не считать кружившихся и голдевших обитателей гнезд. Вот и верь после этого роскозням путешествующих по морю, проговорил Лотер и отодвинулся от края. Я смотрю, сюда плавают все, кому только не лень.